Глава 23. Марина. Как оделась, я не помнила. Словно в тумане зашла в ванную и, наскоро приведя себя в порядок, достала из шкафа первое, что попалось под руку. Одно знала точно. Марчелло не шутил. Ровно десять минут на то, чтобы собраться, а потом... Убрав в сумку ноутбук, я взяла билеты и вышла из спальни. Дом был погружен в ненормальную, мертвую тишину, показавшуюся мне настолько абсолютной, что по спине прошел холодок. «А мне приказано отвезти вас в аэропорт», — услышала я, спустившись с лестницы. Вышедшего из тени мужчину я видела за все это время только раз, и то мельком. То ли охранник, то ли еще кто. «Подождите еще несколько минут», — голос дрожал. «Мне нужно кое-что забрать». Он посмотрел на нарочные часы, снова на меня. Должно быть, Марчелло дал ему четкие указания. «Пожалуйста». Должно было прозвучать спокойно, но вышло почти с мольбой. Он кивнул и сказал, что будет ждать в машине. Ушел. Что происходит? Что случилось, и при тут я? Мне хотелось вернуться, найти Марчелло и потребовать ответы, но спальня его была пуста, как и гостиная. «Где его искать?» Я вбежала в кухню, но и здесь не было никого. Только на столе рядом с чашкой с недопитым кофе лежала раскрошенная сигарелла. Подлетев к окну, я выглянула на улицу в надежде увидеть Виктора. «Виктор ли?» «Что он имел в виду?» «Господи!» В голове метались мысли. Я не знала, что делать. «Комната!» Он сказал, что я могу взять любое платье. Бросилась в холл. И, сбежав по ступеням, дернула дверь. Она была не заперта. «Виктор!» Крикнула, но голос мой растворился в гулкой тишине. Длинный подол сарафана мешался, и я, подхватив его, быстро прошла через мастерскую. Что у меня осталось? Что? Этот мерзавец должен был мне интервью, но без слов было ясно, его я не получу. Что случилось в России? Почему он вернулся совершенно другим? На ощупь я нашла выключатель на стене. Спрятанные под потолком лампочки одна за другой начали загораться. Платье. Я смотрела на застывший манекен и понятия не имея, что должна сделать. Выбрать платье? «Зачем мне твое платье Марчелла?» Прошептала тихо, подходя к перекладине с висящими на плечиках вещами. Наскоро перебрала их, обернулась. Красная, синяя с жемчугом. Элегантная, черная и вызывающая золотистая. Сдернула первое, что попалось под руку, и уже хотела уйти, как заметила в самом углу, еще одну дверь. Раньше она была скрыта декоративной драпировкой, декорация для манекена в двенечном наряде. Затаив дыхание, я сделала шаг. На мгновение задержалась возле безликой девушки в белом. «Как же я раньше не додумалась!» Шепнула, отворяя дверь. Каморка оказалась крохотной. Внутри — застеклённый стеллаж с несколькими полками и комод. Поверх него — обрезки ткани, ножницы, и... и... Я открыла альбом. И без того гулко бьющееся сердце застучало быстрее. Перевернула одну страницу, другую. Это были наброски коллекции, находящиеся в комнате за моей спиной. Белое легкое платье, которое разорвал Марчелло, нежно-зеленое с отделкой цвета топленого молока, которое я держала в руках, красное. И на каждой странице было витиевато выведено НМ. На каждой чертовой странице всего две буквы. НМ. Кто ты? Дыша неровно, вспышка догадки почти нереальная, но где-то в глубине я уже знала ответ, знала. Последняя страница. Красное платье, которое он придумал совсем недавно, а внизу... «Николай Марчелло», — прочитала я, сердце остановилось на секунду. Схватив альбом, я убрала его в сумку к ноутбуку. Что делала, не знала сама. «Потом. Разберусь с этим потом». Уже собралась уходить, как взглядом зацепилась за стенд. «Здравствуй». Увидев на нижней полке куклу, коснулась стекла «Вот мы и познакомились». Как завороженная, я смотрела на сидящую в кукольном кресле девушку с глазами фиалкового цвета. Николай не соврал. Она была прекрасна. Волосы цвета горького шоколада, мягкая улыбка. Открыв стекло, я взяла ее. «Меня зовут Марин», — сказала тихо, касаясь черного бархатного платья. На миниатюрной перекладине рядом висели другие наряды. Вечерние, легкие. Сарафан точь-в-точь точь такой же, как был на мне. Сняла его, посмотрела на куклу. Он должен мне интервью. Разговаривать с ней было безрассудством, но раз я здесь... Рассудок я потеряла не сейчас, а в момент, когда выскочила на улицу за самим дьяволом. Только дьяволом был не Виктор Марчелло. Нет. Он должен мне интервью. Повторила твердо и пошла прочь из мастерской. «Садитесь». Дожидавшийся меня мужчина открыл заднюю дверцу. Я обернулась на дом. «Где Марчелла?» — спросила устала. «Мне нужно с ним поговорить». «Хозяин уехал». «Хозяин». Я усмехнулась, но усмешка так и не коснулась губ. Села на заднее сиденье и, положив рядом платье вместе с моей новообретенной пленницей, вдруг увидела раскрытый журнал. Взяла и нахмурилась. «Откуда это тут?» — запальчиво спросила усевшего за руль водителя. Он, непонимающе, посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Я держала в руках третисортный желтый журнал, похожий на тот, в котором работала раньше. Разница была только в том, что заголовок статьи был слишком громким. «Истинное лицо Виктора Марчелла». Но это было далеко не все. Рядом со строчками, прочитать которые я даже не успела, красовалась фотография, сделанная тем самым утром, когда Ник показал мне Италию. тем утром, после которого мы под дождем. «Мне нужно поговорить с вашим хозяином». Я подалась к двери, собираясь выйти, но едва коснулась ручки, двери с щелчком заблокировались. «Откройте!» — дернула. «Откройте, я вам говорю!» «Простите!» — натор зашумел. «У меня приказ, мы и так задержались». Одновременно с тем, как стекло между задним и передним сиденьями поползло вверх, Машина тронулась с места. «Подождите!» — я стукнула в перегородку ладонью. «Прошу вас, я...» Я... ладонь сжалась в кулак, слова кончились. Я замолкла, не договорив. Упала на сиденье и, продолжая сжимать журнал, невидящим взглядом уставилась на фотографию под заголовком «Истинное лицо Виктора Марчелла». Статья, а под ней подпись. Автор. Марина Филатова.